Глава восьмая. Дима шагал за Федором Михайловичем в отделение полиции, где работал его какой-то старый знакомый, который должен был помочь. Ему уже так надоело быть безликим и не знать, кто он, что порядком уже все начинало бесить. Он был каким-то беспомощным, и это бесило неимоверно. «Чего такой смурной?» — ткнул его локтем в бок старик, смотря искоса. «Да ничего, настроения просто нет», — ответил Дмитрий, убирая руки в карманы штанов. «Ну ничего, сейчас исправим твое настроение. Думаю, сегодня узнаем, кто то если повезет, конечно». «Очень на это надеюсь». Это осталась последняя надежда. Точнее, она была первой и единственной, чтобы узнать, кто он и откуда. Дима надеялся, что у него все же есть какие-нибудь родственники, которые его ищут. Не может же быть он одиноким и никому не нужным. В местном отделении полиции было тихо, словно все вымерли. Они встретили только дежурного, который указал им, куда идти. Подойдя к нужному кабинету, Дима остался ждать в коридоре, а Федор Михайлович вошел в кабинет. Дима ждал недолго, всего пару минут, а потом позвали и его. «Ну, здравствуйте, молодой человек», — поприветствовал начальник отделения, указывая на стул. «Добрый день». Дима присел на указанное место. Мужчина внимательно его осмотрел пристальным, строгим взглядом. «Значит, не знаете, кто и откуда?» «Верно», — кивнул Дима. От изучающего взгляда полицейского стало не по себе, и он машинально сложил руки на груди. «Значит, будем выяснять. Федор Михайлович, помогу, чем смогу. Я уже загрузил в поиск распознавания лиц вашу фотографию, Дмитрий. Совпадений пока нет. Сейчас вы пройдете к нашему криминалисту, он снимет ваши пальчики. Может, по ним что-нибудь накопаем. Если вы, конечно, ранее за что-то были задержаны или осуждены. Заявление о пропаже не поступало в нашем городе. Может, где-то в другом». Пожал плечами мужчина. Хорошо, согласился Дима. Вот и отлично. Тогда вам в пятый кабинет. Это в противоположном крыле. Пройдите прямо по коридору до конца. А ты, Федь, останься. Переговорить нужно. Дима понятливо кивнул и вышел из кабинета в направлении пятого кабинета, который он нашел без труда. Мужчина лет сорока с небольшими усиками снял у него отпечатки пальцев, заранее предупредив, что чернила сразу не выводится и придется несколько дней походить так, и отправил его в туалет, предварительно дав флакон с обезжиривателем. Стоя возле раковины, вытирая ватным диском палец за пальцем, Дима мысленно ругался и очень надеялся, что все это не напрасно. Раковины находились напротив широкого окна с решеткой, и он иногда посматривал на редких прохожих, что неспешно проходили мимо отделения полиции. И вот сейчас поднял голову, чтобы посмотреть на улицу. Вдруг его взгляд зацепился за машину, которая ему показалась очень знакомой. Только вот он не мог вспомнить, где он ее видел. Но точно был уверен, машина ему знакома. Дима встряхнул головой и приблизился к окну, чтобы рассмотреть мужчину, сидевшего за рулем. Тот, сидя в машине на водительском месте, курил в открытое окно и, видимо, кого-то ждал. Дима пытался издали рассмотреть незнакомца, который был ему знаком, но не мог ничего вспомнить. Он чувствовал, что где-то на затворках сознания он знает имя этого мужчины, только вот ничего на ум не приходит. Может, это с ним играет его потерянная память, издеваясь над ним. Прошло меньше минуты, когда из здания полиции вышел еще один мужчина. Высокий, худощавый, и его лицо Дима тоже знал, но одновременно не мог понять, кому оно принадлежит. Незнакомец сел в салон автомобиля, и тот, сорвавшись с места, рванул в сторону центра. «Эй!» — кто-то окликнул его, и Дима вздрогнул, смотря на мужчину в форме. «Что? Все в порядке?» «Да», — кивнул он, и, выкинув ватный диск, отставил растворитель, помыл руки с мылом и вышел из туалета. Федор Михайлович он нашел все в том же кабинете у местного начальника полиции. Мужчины уже пили чай, о чем то разговаривали и смеялись. Подождав старика, они зашли в магазин и отправились домой. Состояние Дмитрия уже улучшилось. Шарам практически зажил и оставался неровный, не особо красивый, но он на него практически не обращал никакого внимания. Весь день он помогал старику по хозяйству. Ближе к вечеру, приняв душ и поужинав, Дима сидел на крыльце на улице с горячей кружкой чая и смотрел на соседний дом, в окнах которого горел свет, и откуда отлично был виден силуэт Кати. Ему безумно хотелось увидеть ее лицо, услышать голос. Как только подумает о том, что у нее там с кем-то другим отношения, он начинал звереть. Эта девушка ему безумно нравилась, и он бы очень хотел быть с ней рядом, но не имел на это никакого права. Он вспомнил об их таком коротком, но сладком поцелуе, и внутри все переворачивалось. Дима постоянно думал о том, что, возможно, у него есть жена и дети, а он тут влюбился в другую. И кроме нее ни о чем больше не мог думать. Катя еще раз посмотрела на свое отражение в зеркале и улыбнулась, она уже давно не видела себя настолько красивой. Тут вроде бы ничего необычного: легкая ситцевая платьице и босоножки, распущенные волосы, а главное — улыбка на лице, несмотря на которую она безумно волновалась. «Мама, я все», — сказала Ксюша, выходя из своей комнаты. Дочь тоже была в легком сарафанчике и в желтой панаме с цветочками. На улице сегодня жаркое солнце, которое безумно радовало. «Хорошо, тогда пошли». «Пошли, только нам нужно зайти за Димой», сказала дочь Огорошев, мать. Катя ей сказала, что они идут на аттракционы, только вот не предупредила с кем, и услышать от дочери имя мужчины, о котором Катя думала практически постоянно, было неожиданно. Практически неделя прошла после того поцелуя, который все никак не мог оставить ее в покое. За эти дни они с Димой виделись не раз, но она постоянно отводила от него взгляд, пытаясь не смотреть на него, в то время как он, напротив, все чаще пытался привлечь ее внимание. Катя не маленькая девочка и прекрасно понимала, что они нравятся друг другу, но неизвестность ее пугала. Она не знала, кто он такой, и подозревала, что связь с ним ничего хорошего ей не принесет, в отличие от Ильи. Тот надежный, и жили они в одном городе, а вот Дима в любой момент мог исчезнуть так же резко, как они и встретились. И как бы она ни пыталась прогнать все мысли о нем, получалось плохо. Лежа ночью в своей кровати она постоянно думала о том, что он сейчас делает и думает ли о ней. Но главное для нее то, что ее маленькая дочь приняла этого мужчину и считала за лучшего друга, как бы это странно ни звучало. Тыковка, мы не будем звать Диму. Почему? Дочь тут же насупилась. Потому что мы пойдем с другим человеком. С каким еще человеком? С моим другом. Он тебе понравится. А как его зовут? Илья. И он нас уже ждет. А, это тот, который нас в прошлый раз домой отвозил. Да. «Но ведь можно еще и Диму позвать, ему же будет скучно!» «Малыш, давай с Димой погуляем в другой раз, хорошо?» Ксюша буравила мать несколько секунд задумчивым взглядом, а потом все же согласно кивнула. «А Илья купит мне мороженое?» Катя улыбнулась этой хитрюги. «Купит, пошли!» Взяв дочь за руку, они вышли на улицу, где их уже ждал припаркованный к дому седан. Илья вышел из машины и протянул букет алых роз Кате. «Спасибо!» Она улыбнулась и притянула букет к себе, вдыхая сладкий аромат роз. «А это тебе». С заднего сиденья мужчина достал большого плюшевого медведя практически ростом с дочь. У Ксюши округлились глаза. «Это мне?» — спросила она. Не дожидаясь ответа, обхватила медведя, только удержать не смогла и чуть не завалилась с ним на землю, но Илья ей помог. «Да», — хохотнул он, смотря на девчушку, которая с таким подарком обо всем на свете уже забыла. «Ого!» Он такой большой и красивый, мамочка, можно его взять с собой, если только у нас будет ждать в машине. Хорошо. А где? Спасибо. Спасибо. Уже немного смущенно проговорила дочь и залезла на детское кресло на заднее сиденье автомобиля. Парк развлечений в выходной день был переполнен людьми. Практически ко всем аттракционам стояли очереди. Катя очень редко куда-то выбиралась с дочерью, и при виде всего этого у Ксюши разбегались глаза. Дочь толком не могла сказать, что ей хочется. «Может, тогда для начала сахарную вату?» — спросил Илья, когда Ксюша замешкалась, смотря то на один аттракцион, то на другой. Девчушка ничего не ответила, только согласно кивнула головой. «Отлично, я тогда сейчас приду. Подождите меня вот здесь, на лавочке», — сказал Илья и ушел. «Мама, мне можно будет покататься на этой уточке?» — спросила дочь, показывая пальцем на большой бассейн, где на огромных утках медленно передвигались дети в сопровождении своих родителей. «Можно», — улыбнулась Катя и чмокнула дочь в щеку. «Знаешь, а мне Илья нравится». «Правда?» — усмехнулась Катя. «Ага, он добрый и вату мне купит, а потом еще отвезет нас на аттракционы в другой день». Не знаю, пожала плечами Катя, и за спинами послышался голос Ильи. «Так, разбираем». Мужчина протянул большую розовую сахарную вату Ксюше, которая с благоговением ее приняла и тут же начала отщипывать небольшими кусочками и класть их в рот. «А это тебе». Не знал, какой ты любишь, и взял свое любимое. Илья протянул большой белый рожок к Кате. Спасибо. Посадив на очередной аттракцион Ксюшу, Катя вышла к Илье, который ее дожидался. Спасибо тебе за сегодняшний день, Ксюха, в восторге, радостно сказала Катя и почувствовала, как ладонь Ильи легла на ее талию. Она не стала убирать его руку или что-то говорить. Илья ей нравился, и она даже задумывалась о том, что неплохо было бы, если бы они сошлись. Не на права. Хватит ей быть одной, и пора уже заняться своей личной жизнью. Ей хотелось крепкую, надежную семью. Катя бы не отказалась родить любимому мужчине и еще детей. Главное найти бы этого мужчину. И Илья, кажется, именно тот, кто ей нужен. А тебе самой как, нравится? чуть слышно спросил он, склоняясь к ее уху. Ее тут же коснулось горячее дыхание, и по телу Кати пробежали мурашки. Да ответила она, сглотнув тяжелый ком в горле, и тут же перед глазами всплыла картинка, как они стоя у нее на кухне, целовались с Димой. Щеки тут же покраснели от переполняющих ее эмоций. Стало не по себе, а еще страннее было испытывать чувство и вспоминать о другом мужчине рядом с Ильей. Пальцы Ильи стали и скользнули на ее спину, и слегка касаясь прошлись по позвоночнику. Катя затаила дыхание. Она настолько чувствительно ощущала его прикосновение, что казалось на ней нет никакой одежды. Словно ткань платья расплавилась под его прикосновениями, и он дотрагивается до ее оголенной кожи. Какие планы на вечер? Слуха снова коснулся голос Ильи, и она слегка вздрогнула. Не знаю, пожала она плечами. О том, что она будет делать вечером, думать не хотелось. Тогда, может, ко мне? Легко и без колебаний спросил Илья, чем немного огорошил Катю. Как-то слишком у них все быстро происходит. Хотя, если так подумать, то они взрослые люди, и почему бы и нет. Может, в следующий раз Ксюша будет задавать вопросы, да и ей вечером нужно отдыхать. Илья перевел взгляд на небольшой заборчик, калитка которого открывалась и стали выбегать довольные дети после аттракциона. Хорошо, ты, наверное, права, не будем спешить. Ей показалось, что его улыбка была немного натянута, и Катя уже думала, что Илья после ее отказа будет вести себя холодно. Никогда этого. Но она ошибалась. Весь день они провели втроем, словно маленькая, но крепкая семья, что так не хватало Кате. Ксюша, кажется, подружилась с Ильёй и была не против общения с ним. Они даже договорились, что в следующие выходные едут на дачу к Илье, и он будет учить ее ловле рыбы. Хотя только поражалась такому быстрому развороту событий, но ничего не говорила. Все складывалось как никогда лучше.